Первый раз, когда находят несуществующую болезнь, второй раз, когда начинают длительное и дорогостоящее лечение бад и прочими чудосредствами, третий раз, когда обязательно находят явное улучшение на повторном обследовании, но настаивают на продолжении лечения или предлагают профилактирующие программы. Следствий из обмана несколько. Прежде всего,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 Это лишь в рекламе БАТ или травки можно принимать абсолютно всем. На самом же деле, только в США за год в приемное отделение больниц обращаются 23 тысячи человек, принимавших пищевые добавки для оздоровления, так сказать. В 10% случаев таким пациентам требуется госпитализация и длительное лечение.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 и Росздравнадзора, надзорно-регулирующего мегамонстра по образу и подобию американского FDA. Телефоны горячей линии бесплатной юридической помощи потребителям 7 499 649 5078 8800 102 004